Глава 4. Сцена перед модным ночным клубом. Умственное и душевное состояние человека, который в половине 12 ночи внезапно обнаруживает, что он оказался в сердце гигантского города без гроша в кармане и без кровы над головой, не может не оставаться сошлемлённым некоторый срок. Первой более или менее осмысленной мыслью Сэма было вернуться и попытаться забрать свои полкроны у бродячего министреля. Но после краткого размышления он отбросил этот план как взыскующий идеала, но на практике неприменимый. Его знакомство с фокалистом было мимолётным, но достаточным, чтобы обнаружить, что тот не принадлежит к тебричайшим возвышенным натурам, которые возвращают вручённые им пулькроны. Фокалист был стар и дряхл, но до подобного маразма он ещё далеко не созрел. Нет. Выход следовало искать в чём-то совсем другом. Исем в глубоком размышлении медленно направился в сторону Чайринг-Кросс. Он далеко ещё не впал в безнадёжное отчаяние. Наоборот, его настроение в данный момент можно было бы назвать оптимистичным, ибо он сообразил следующее: если эта катастрофа была назначена судьбой с начала времён, как, наверное, и было, хотя гадалка о ней не упомянула, то вряд ли для неё можно было бы выбрать более подходящее место. Только что завершился банкет выпускников Фрейкина, из чего следовало, что эта часть Лондона кишит людьми, которые учились с ним в школе, и без сомнения с восторгом выручит его кратковременным займом. В любую секунду он мог наткнуться на доброго старого школьного товарища. И почти сразу же наткнулся Вверне старый школьный товарищ наткнулся на него. Он как раз оказался перед театром водевиль и остановился, завершая нет ли смысла перейти улицу и посмотреть, не будет ли охота удачнее на той стороне. И тут ему в спину ударило твёрдое тело. Простите, я прошу прощения. Прошу, прошу, прошу. Голос этот несколько лет отсутствовал в жизни Сэма, но он узнал его ещё не успев восстановить равновесие. И лейкуиш обернулся к полноватому краснолицему молодому человеку, который не без труда подбирал шляпу с мостовой. Извините, сказал сам. Но вы удивительно похожи на моего знакомого по имени Джеу Бредок. Я Джеу Бредок? А, сказал сам. Это объясняет ваше сходство с ним. Он с тёплой радостью оглядел своего нового соседа по кабинету для занятий. Он в любое время был бы рад увидеть старика Бреддера, но именно в это время он был особенно рад его увидеть. Как мог бы выразиться сам мистер Бреддекон, был обрадован, восхищён, доволен, счастлив и в полном восторге. Уилоуби Бреддек, подтверждая приговор двух щеголей, был явно под некоторым влиянием винных паров, но сим не исповедовал пуританства, и его чувств это не оскорбляло. Главное, что в мистере Брэддике произвело впечатление, заслонившее всё остальное, была лежавшая на нём печать богатства. Всё в мистере Брэддике говорило о свойствах бесподобней, которого нет, о том, что он принадлежит к такого рода людям, которые дадут взаймы 5 фунтов и глазом не моргнут. Тем временем вылыби Брэддик завладел своей шляпой и теперь небрежно водрузил её себе на голову. Лицо у него побогровело, а глаза всегда чуточку выпуклые, казались торчали как у улитки, и притом очень пьяные улитки. "Язлрт", объявил он, э, прошу прощения, сказал всем. "Я сказал речь". "Да, я об этом слышал. Вы слышали мою речь?" "Я слышал, что вы произнесли речь". "Как вы могли слышать мою речь?" спросил мистер Брэдик, очень заинтригованный. "Вы там не обедали?" "Да, но обедать там вы не могли продолжал логично рассуждать мистер Бреддик потому что фрак был обязательным а вы необязательный я вам одно скажу говоря строго между нами о понятии не имею кто вы такой ты меня не узнаёшь нет я тебя не узнаю возьми себя в руки бреддер я сэм шоттер шэм соттер Если тебе больше нравится так, то безусловно. Но я привык произносить Сэм Шоттер. Сэм Шоттер? Вот именно. Мистеры Брэдек поборавил его глазами. Послушайте, сказал он. Я вам кое-что скажу. Кое-что для вас интересное, кое-что очень для вас интересное. Вы Сэм Шоттер. Вот-вот. Мы учились вместе в школе. Учились меле старая школа вот именно лицо мистера Бреддика выразило неописуемое восхищение он схватил руку Сэма и гречою её потряс как поживаешь дорогой мой старик как поживаешь старина Шемсотрович чёрт возьми чёрт побери чёрт дери господи боже ты мой только подумать ну обращай и сияющей улыбкой он внезапно ринулся через мостовую и был таков Самое мужественное сердце не свободно от чёрных минут. Уныние с гиком овладело Семом. Нет муки равной агонии, которую испытывает человек, который намеревался занять день жат, и обнаруживает, что слишком долго с этим тянул. Всю тулис он побрёл на восток, свернул на Чарин Кроссроуд, а затем по Грин-стрит вышел на Лейстер-сквер. Он апатично плёлся по краю площади, а затем, взглянув вверх, узрел выгравированные на стене слова: Pendant Street. Он остановился. В названии ему почудилось что-то знакомое. Тут он вспомнил. Гневный сыр, этот притон богатства и фишиннебельности, в которые направлялись эти типысы, Bates и Trissider, находился на Pendant Street. Вновь в семее взыграла надежда. Миг тому назад его душу съедала тоска, но теперь он расправил плечи и ускорил шаги. Чудесный стринабейтс, редкостный стринатрисидер. Вот те, кто выручит его из этой переделки. Теперь он ясно увидел, какими ошибочными бывают незрелые приговоры, которые мы выносим в юности. Неопытный подросток, он взирал на Бэйца и Тристидера желчным взглядом. С поспешностью юности он определил их как зануд и поганцев. Да, и даже встретившись с ними полчаса назад после многих лет, он не сумел распознать их природного благородства. И только теперь Шагая по Пентен-стрит, пружинистой походкой леопарда, идущего по следу, он наконец осознал, какие они замечательные ребята и как они дороги его сердцу. Замечательные товарищи на большой палец Оба. А когда он вспомнил, что в мальчишеской слепотке идеальным качеством бэйца он как-то 6 раз прошёлся по его спине тросточкой, то просто сгорело от стыда и раскаяния. Найти гневный сыр оказалось не трудно. Этот новейший из лондонских ночных клубов не страдал ни застенчивостью, ни пугливостью. Его двери стояли на распашку, и верница такси высаживала прекрасных дам и элегантных мужчин. Кроме того, чтобы и самые последние тупицы могли без труда его опознать, на тротуаре напротив дверей стоял необъятный швейцар, облачённый в великолепную полную парадную форму чехословацкого фильммаршала. Голову его венчала фуражка, обвитая алыми лентами, на которой большие золотые буквы кричали Гневный сыр. Добрый вечер, сказал Сэм, резво приблизившись к этой живописной персоне. Мне нужен мистер Бейтс. Фейд Маршал поглядел на него холодно. Можно было даже подумать, что Сэм ему антипатичен. Сэм был не в силах понять почему. Сэм он в предвкушении верного заёма готов был любить всех и вся. Мистро, мистер Бейтс. Мистер Ийтс? Мистер Бейтс. Мистер Бейтс, вы знаете мистера Бейтса? Осведомился ССМ. И таким стимулирующим был ритм мелодии, который в эту минуту разразился невидимый оркестр, что он чуть было не добавил. Он медведь, медведь, медведь. Бейтс? Или трисидер? Так кто вам нужен-то? Брюзгливо сказал фильммарш. В этот момент на противоположной стороне улицы возникла фигура мистера Уилуби Брэдыка, который шёл с необычайной быстротой. Глаза его были устремлены прямо вперёд. Шляпу он потерял. "Брэдер!" завопил Сэм. Мистер Брэдык оглянулся через плечо, помахал рукой, улыбнулся улыбкой несказанной нежности и исчез в ночи. Сэм оказался перед вечной дилеммой: синицы в руке или журавля в небе. в Пегнацеле ему за этим блуждающим огоньком или избрать здравую консервативную политику и подойти к человеку имеющегося в наличии как тут поступил бы Наполеон он решил остаться на месте я с ним школючился что он нужно нам объяснить ха сказал фельдмаршал приобретая сходство с чучелом старшего сержанта а теперь могу я увидеть мистера Бэйтса не можешь Но он же там внутри а ты здесь снаружи указал Фил Маршал. Он отошёл, чтобы помочь молоденькой барышне, очень легкомысленного вида, выйти из такси. И тут кто-то сказал со ступенек. А, вот и ты. Сэмоблечонно вздохнул. В освещённых дверях стоял милый старик Бейтс. Из четырёх человек, которые образовали маленькую группу у порога Гневного сыра, теперь трое заговорили хором. Милый старик Бейтс сказал: "Чуденька, уже думал, ты не явишься". Барышня сказала: Извини, что задержалась. Сэм сказал: "А, Бейтс". В этот момент он стоял чуть в стороне от ядра группы, и его слова пропали в шуме. Барышня вошла в дверь. Бейтс приготовился следовать за ней, но тут Сэм снова заговорил. И на этот раз никто в пределах солидного радиуса не мог бы его не услышать. "Эй, Бейтс!" "Ох", сказал фельдмаршал, потирая ухо. В его голосе слышались упрёк и неприятность. Бойцы обернулся, увидел Сэма, и на его лице изобразилось потрясение, какое испытывает человек, весело прогуливаясь среди роз, когда перед ним вдруг разверзается жуткая бездна, или выползает страшная змея, или из кустов выпрыгивает свирепый И в этот критический момент Клод Бейтс не стал колебаться. Могучим прыжком спиной вперёд, запомнив его и сумей позже воспроизвести во время танцев, то снискал бы всеобщее восхищение, он скрылся из виду, оставив всех обеспомощенно глядеть ему в след. Большая толстая лапа отнюдь несердито опустившись на плечо Сема, заставила его очнуться от забытья. Фельдмаршал смотрел на него с отвращением, которое теперь и не пытался скрывать. Вали отсюда. сказал фильммаршо. Нам здесь такие не требуются. Но я же учился с ним в школе, пробормотал Сэм. Всё произошло столь внезапно, что даже и теперь он не мог полностью осознать, что от него отреклась, так сказать, практически его собственная плоть и кровь. И с ним тоже в школе учился, сказал фильммаршо. Да ты кроме бор стекла ни одной школы в глаза не видел. Валида, поживее, пока я полицейского не позвал. А в ночном клубе Club Bates, подкрепив свою нервную систему и виски с содовой, излагал своему другу Трисидору повесть о своём чудесном спасении. "Прямо-таки рыскал удверей", заключил Бейтс. "Ужас", сказал Трисидор.